— Верно ты молвил, князь Михаил, что розмыслом надобно сноровистого и умного. Да чтобы не только сам дело разумел, но и рубленником владеть мог. Учил бы их, как делать надобно. — Это истинно так. Не просто такого найти. Но, ведаю я, не обедняла еще наша Русь и такие люди в ней найдутся. Завтра же на лубяном торжище, где много искусных мастеров в церкви обыденки строить умудренные, надо бы клич кликнуть, а вот и сыщется такой умелец. Завтра же, государь, пошлю на лубяной торг, только бы Господь свою милость проявил сыскать нам такого розмысла. — На Бога-то надейся, а сам не плашай, — прервал его Иван Васильевич. — Сам ведаешь, дело-то большое, а зима уже вот-вот. А там и весна не за горами. Ежели будем возиться долго, все прозеваем. Немедля посылай гонцов в города Владимир, Рязань, Дмитров, где можно добрых рубленников найти. Да что мне тебя учить, сам знаешь. Поспешай, князь, поспешай. С тебя будет спрос мой. Сыщец розмысел ко мне приведи, я с ним и сам потолкую. Пошли еще смышленых людей под Казань, примерь. Круглой горе надобен. Будет, а то как знать, какой нам град-то рубить. Есть у тебя такие люди? — Есть у меня такой один, Данилкой звать. Он хоть и молод, да бог его разумом не обидел, смышлен. Всякая работа у него спорится, зелу дельный он, — сказал Воротынский. — Ежели способный, посылай. А в помощь ему людей дай. Наказ крепкий, чтоб все в тайности держали и даже под пытками не выдали тайны государевой. Понял, князь? Упаси Боже, ежели твои люди не крепки на язык. Ты за них в ответе будешь, припомни это. Будь покоен, государь, не сделаю я зря. Думаю, данилки и пытками не развяжешь языка. Ну, тогда и посылай его. Да накажи, чтобы он через русских людей, живущих у Казани, — Слух пустил, что, мыл, московский царь весною снова походом собирается. Татары узнают сплошаться и к обороне Казани будут готовляться. А мы тем временем и построим град на Круглой горе, перехитрим их, — улыбнулся царь. Благовест к обедне прервал беседу. В покой вошел Шурин царя никита Романович, и царь вместе с князьями пошел в Успенский собор. Настроение его него изменилось, лицо стало спокойнее и светлее. Солнечные лучи, проникая в собор через узкие окна, падали на позолотую коностаса. Это украшенная иконами перегородка в церкви, отделяющая алтарь от средней части храма. На оклады, образов и весело, переливаясь лучами, отражаясь в драгоценных камнях на них. Это гармонировало с настроением государя. Отстояв службу под звон колоколов, царь вернулся во дворец и, дав приказание старшему сокольничьему готовиться к охоте, направился в опочивальню своей супруги. Царица лишь недавно забылась в тревожном сне, и царь застал ее спящей. Иван Васильевич тихо подошел к кровати и остановился очарованной красотой жены. Анастасия вздрогнула и открыла глаза. — О, государь мой, где это ты так запропастился? Всю-то ноченькую я тебя прождала, глаз не сомкнула, видно, недавно и заснула только. Я тоже не спал, думая о великом деле, не дали мне сомкнуть очи и сном позабыться. — Уж не в поход ли опять собираешься меня покидаешь? — с испугом спросила царица. — Нет, Анастасия, другое задумано. — И без похода еще обойдемся. Большая забота горой лежала на моих плечах, на да, слава Богу, одна маленькая горка свалит ее с меня».